Глава 27. Чужое брать некрасиво. Съемки начались только после полудня. Сценарист Критской явился на съемочную площадку, не выспавшийся, с красными глазами и отекшим лицом. Артистам раздали вновь отпечатанные листы текста и предупредили, что в сценарии внесены существенные изменения. Леонелла приехала в лес на своей машине и сразу отправилась в автобус на гриму. Оттуда вышла в кожаных портах к и столкнулась со стрешними, которого привезли в автозаке. «Здравствуй, Леонела, сказал он и с надеждой заглянул ей в глаза. Она тихо спросила. «Как ты, Максим?» «Не останавливаться!» Конвоир дернул стрешнего за наручники и втолкнул в автобус. У Леонеллы заскребли на сердце кошки, но чем она могла помочь? «Разве только выучить роль!» чтобы не причинять ему дискомфорта. Воткнувшись в сценарий, Леонелла не заметила, как к ней подошел Комиссаров. «Здравствуйте, — Здравствуйте, Леонелла. Она подняла глаза. — Простите, что уехала без вас. Как видите, меня подвезли. — Когда начинаем? — Ждем только Максима. Его поздно доставили на грим. Леонелла поморщилась. — Вы говорите так, словно речь идет о доставке пиццы. Не будем углубляться в лингвистику. Тем более не читайте мне нотации. Вам меня не понять. У меня только одна цель – доснять свой фильм. Заметив среди статистов Никанина, Леонелла спросила. Неужели вам опять нужны консультации? Комиссаров обернулся и устало поморщился. Он опять здесь. Что значит опять? Леонелла перевела взгляд на режиссера. Путается под ногами. Значит. Виктор Карлович раздраженно прервал ее. Консультации получены, деньги заплачены. Какого черта здесь ему нужно? Вы не вызывали Никанина в прошлую экспедицию? Нет, не вызывал. Значит, он приехал по собственной инициативе? Сам платил за проезд, за комнату в пансионате? Откуда мне знать? Его договор отработан. Отчет о показании услуг сдан в бухгалтерию. «Что еще?» «А в Мосфильмовском павильоне?» «Что?» — недоуменно спросил комиссаров. «Вызывали его?» Никанин специально приехал из пансионата. «Кто вам сказал, что я его вызывал?» — поморщился режиссер. «Сам Юрий Платонович». «Бред!» «А кто заказывал ему пропуск?» «Спросите у пилютика, наверное, он». «Как странно!» — проговорила Леонелла и, конечно, слукавила. Теперь она как никогда хорошо понимала, к чему идет дело. Вообще, откуда он взялся? Его привела Бирюкова, отрекомендовала как друга и специалиста по воинским традициям славян и боевым искусствам Руси, хотя, если между нами не так он уж и хорош. Вы меня озадачили. Не я вас, а вы меня. С чего это вдруг вы так заинтересовались Никаниным? Что в нем такого? Не понимаю. Что в нем нашла Бирюкова? На что вы намекаете? На что? На то, что в экспедицию Никанин приехал только ради нее. У них был роман? И да, в ней, это очевидно! К ним подбежал пелютик. Виктор Карлович, когда начинаем? Все готово? Давно, минут пять, как? Тогда начинаем! Режиссер взглянул на Леонеллу. «Снимаем ваш эпизод. Прошу выложиться по полной». «Сделаю», – пообещала Леонелла. Комиссаров крикнул. «Где Стрешнев?» Заметив Максима, вдруг заорал на конвоира. «Снимите с него наручники. В кадр с актером пойдете». Кто-то из технарей крикнул. «Вместо коня! И назовем его Буцефалом!» Вопреки ожиданиям, съемки прошли удачно. Леонелла и Стрешнев играли как никогда хорошо. Режиссер велел оператору снять крупные и средние планы Максима, чтобы потом в его отсутствии использовать эти кадры. Уже вечерело, когда на площадку привезли обед. Вместе с ресторанным фургоном прибыл и Тихвин. Как выяснилось позже, обед оплатил он. Во время обеда Тихвин подошел к Леонелле. «Как прошли съемки?» Она сдержанно ответила. — Спросите у комиссарова. Виктор Карлович сказал превосходно. — Ему можете верить. Меня интересует ваше мнение. Позвольте присоединиться к мнению режиссера. — Не кажется вам, что мы ходим по кругу? — спросил Тихвин. — В каком то смысле? — Держите меня на коротком поводке и не отпускайте. Леонела даже перестала жевать от возмущения. — Вы в своем уме, Егор Макарыч? «Как смеете говорить мне такие вещи?» «Не делайте вид, что не понимаете, не притворяйтесь». «Я давала вам какие-то авансы?» «А разве нет?» «Кокетство, заносчивость и надменность – вот ваша кредо». «Не понимаю, к чему вы клоните». «Все понимаете». Разговор принимал странный характер. Устав от такого напора, Леонелла поискала глазами Никанина и заметила его возле дерева. Он рылся в своем рюкзаке. Проследив за ее взглядом, Тихвин спросил. «Что вас так заинтересовало?» «Шарф!» – проронила Леонела. «Что? Шарф!» – чуть громче повторила она. «У Юрия Платоныча на редкость красивый шарф!» Никанин действительно достал из рюкзака теплый шарф, сложил его вдвое и повязал на шею. «Шарф был!» В широкую черно-белую полоску. Как, кстати? Тихвин подошел к нему. Юрий Платонович, здравствуйте! Позвольте пригласить вас на празднование дня рождения моей дочери. Леонелу это озадачило, ведь Тихвин и Никанин едва знакомы, но ее размышление прервал зазвеневший в недрах сумочки телефон. Номер был ей неизвестен. Кто это? спросила Леонелла. «Из библиотеки». «Да-да», – оживилась она. «Вы просили узнать у читателей, где находятся книги». «Неужели узнали?» В ожидании чуда Лионелла притихла. «Нет, не совсем». Она разочарованно выдохнула. «Очень жаль». Но библиотекарша продолжила. «Я обнаружила, что у нас не три экземпляра известной вам книги, а четыре. Но вы ведь при мне проверяли. В том-то и дело» что у этой четвертой книги был другой регистрационный код. Она долгое время пролежала в хранилище. Ее только недавно внесли в электронный каталог. «Ну, хорошо», — сказала Леонелла, — «что это дает?» «Ведь вы хотите узнать, у кого она на руках?» «Хочу». Десять дней назад ее взял Юрий Платонович Никанин. «Спасибо!» Леонелла с трудом удержала телефон. «Запишите, а не то забудете» напомнила библиотекарша. «Будьте уверены, я запомню», заверила ее Леонела. Ситуация складывалась каким-то фантасмогорическим образом. Улики, обличающие Никанина, катились к Лионелле отовсюду, словно бильярдные шары в лузу. Она проводила взглядом Никанина, он подошел к столу и стал что-то накладывать в тарелку. Леонелла кинулась к его рюкзаку, схватила его, забежала в автобус и заглянула внутрь. Кроме портмоне и мобильного телефона, в рюкзаке лежал объемный деревянный футляр. Вытащив его, Леонелла приблизилась к свету, который шел из окошка автобуса и раскрыла. Внутри футляра лежала золотая ложка, украшенная драгоценными камнями и полуистершейся эмалью. Основная часть ложки, которой обычно едят, была разделена продольной перегородкой на две равные части. Припомнив рассказ сценариста, Леонела проговорила. При коронации епископ окунал в нее два пальца и, проведя по ложке двумя пальцами, прошептала «Елейные». Повесить сумку на дерево ей удалось так же незаметно, как и взять. Только один человек сказал «Чужое брать некрасиво», и этим человеком был Лосев. Сначала опешив, Леонела вцепилась в следователя. «Вы-то мне и нужны». «С чего бы это?» Лосев ухмыльнулся и сказал, «До этих пор вы меня избегали». На что Леонелла ответила с такой же ухмылкой. «Будьте уверены, находись на вашем месте кто-то другой, мне было бы намного спокойнее». «Ну так что там у вас?» Барсетка Лосева, как всегда, перекочевала из одной подмышки в другую. Сам он двигался, как на шарнирах. То отходил на пару метров, то возвращался. «Нам нужно поговорить. Только, пожалуйста!» Она вдруг повысила голос. «Прекратите перемещаться!» Лосев застыл, словно пригвожденный. «У меня есть улики», сказала Леонелла. «Против кого?» «Против Никанина». «Кажется, это ваш консультант. Если вы обернетесь, то увидите его». Лосев демонстративно обернулся и, глядя на Никанина, спросил. «Этот в шарфе?» «Не так громко!» – прошипела Леонелла. «Что у вас на него есть?» «Видеозапись. С телефона Юрия Друзя. Он там ночью с берековой в лесу». «Все четко видно?» «Нет, я узнала его по шарфу». «Это не годится. Что еще?» «Его возвращение». «Поясните. В тот день, когда погиб Друзь, мы все были в гостях у Тихвина. Это я знаю. В пансионат киношников увозили двумя машинами». Те, кто ехал в первой машине, считают, что Никанин уехал во второй. Те, кто ехал во второй, говорят, что он уехал в первой. Оттуда возникает вопрос. Как он оказался в рыбачем? У меня не возникает. Хоть в лайф, хоть пешком, хоть на велосипеде, прервал и Волосев. Но вы же понимаете, что добраться до рыбачего быстрее, чем остальные, Никанин мог только на катере. Считаете, что они поплыли втроем, Стрешнев, Никанин и Друзь? Что за чушь? воскликнула Леонела. Максима Стрешнева на катере не было. Это Стрешнев так говорит. Он в это время ехал в Архангельское, сказала Леонела. Проверили, не подтвердилось. Лосев оглядел ее и, улыбаясь, спросил. Знаете, от чего все ваши неприятности? Скажите, он пропел фальшиве. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Внимание! Отделившись от толпы, Пилютик объявил в мегафон. «Ближайшие два дня съемок не будет. Кто хочет, может уехать в Москву. Но через два дня все снова должны быть здесь». Кто-то громко спросил. «С чем связано? Организационные моменты. Точнее можно?» Пилютик убрал мегафон и сказал более конфиденциально, хотя при этом его слышали все присутствующие. Стрешнего ближайшие два дня не привезут на площадку, как без него.